Глава 1233. Хаджар стоял на холме и смотрел, как над лесом, укрытым кровавыми кронами, вступают в свои силы древние магия. Она заставила часть алых крон превратиться в зелёные, сформировав таким образом тропу, по которой плыли облака, держащие на своих спинах драконов. Прости, Хаджар, произнесла Тенет, стоявшая рядом. Я не могла поступить иначе. Хаджар ответил не сразу, видя вечерние звёзды, великих трудов стоило ему убрать меч обратно в ножны. Хорошо. Что хорошо, что вы не принесли никакой клятвы, что не станете использовать магию этого венка, Хаджару казалось себе на голову. где в данный момент покоилась созданная Чин Ами корона иначе погибли бы мы с вами оба а не только я тенет с удивлением посмотрела на гордого воина его седые волосы вновь собранные в хвост лежали на спине а сам он стоял спокойно пусть и чувствовалось внутреннее напряжение этот человек он когда я жил среди людей Нет, несколько удивилась, просто потому что прежде ещё не было того, кто осмелился бы её перебить. То служил в армии. Красный туман призвала моего командира. Командира ты подчинялся простому человеку? Хадджар никак не ответил, просто потому что это не требовало ответа. Я буду ждать вас у подножия холма, только и произнёс он. развернулся и направился в указанную сторону. Тень нет, оставшийся ждать посольства, смотрела вслед спускавшемуся воину. Ей начало казаться, что шрамы, покрывавшие всё его тело, были не самым страшным, что носил на себе Хаджар из племени Северного Ветра. Может, его куда более жуткие шрамы были гораздо глубже, там, в недрах самой души. А ещё ей показалось всего на мгновение, что на клинке, чёрном и красном, выглядевшим так жутко, будто его выковали по рассказам о жутких сказках прошлого, появилось маленькое, едва заметное синее пятно. Но, наверное, ей просто показалось. "Подходи, налетай, цветы покупай", кричал совсем ещё юный торговец. невысокого роста, чтобы видеть, что происходит за прилавком, поэтому ему пришлось встать на пустой деревянный ящик. Один за четвертак, три за медяху, 10 за полторы. В долг не даю, поцелуй в оплату не беру. Подходи и не отставай, цветы забирай, свежие, полевые, красные и любые. Невысокий рост торговца с лихвой компенсировала его необычайная красота. Будто лицо и фигуру юноши создавал лучший из мастеров-скульпторов, заботливо высекая каждый штрих из самого ценного волшебного мрамора, вкладывая в работу всю свою душу без остатка. И два разноцветных глаза стали венцом его творения: один голубой, другой карий. Лишь рост подкачал до да волосы. Они были пепельного цвета, но девушки, которые составляли большую часть очереди, казалось, находили в этом только плюсы. Так маленькое несовершенство делало прекрасную картину настолько живой, что создавало ей облик прекраснее, чем у чего-либо совершенного. Они с радостью брали цветы, которые, казалось, не кончались в огромном мешке торговца, а тот улыбался каждый из них и что-то шептал над цветами, говорил, что это волшебные заклинания, которые сделают их жизнь чуть лучше, кожу чище, взгляд яснее, дети болеть не будут, скотина плодиться начнёт, урожай хорошим выйдет. Никто не верил, конечно, в подобное шарлатанство, Но цены у цветов были совсем бросовые, особенно для крупного посёлка. А дед, знаменитый волшебник, как он себя велечал, был совсем простенько: холщовые штаны, рубаха из мешковины, рваные сандалии на ногах, плащ, весь заплатанный на спине, и самолезный посох, приставленный к лавке. Торговля шла бойко. Так что через пару часов, попрощавшись с девушками, провожавшими его вздохами сожаления, торговец покинул посёлок. Он беззаботно, с пустым мешком за плечом, опираясь на посох, шагал по пыльным дорогам, насвистывал себе какую-то лёгкую мелодию и складывал одну милю за другой. Иногда останавливался около указательных столбов, чтобы съесть яблоко или выпить немного воды из фляги. К вечеру уже, свернув у тропы, остановился на лесной опушке, развёл костёр, постелил мешок и сел около пламени, принялся ждать. Благо, делать это долго не пришлось. Навивает воспоминания, не правда ли? Донеслось из темы Рой ночных кошмаров в облике маленьких комочков страха выстлался дорогой перед высоким человеком в сером плаще, в прорезях которого виднелись хищные пасти. В руках он держал кровавую сферу, а из-под разреза на широкополой шляпе виднелся его алый, сияющий во тьме глаз. «Кажется, мы встретились впервые при таких же обстоятельствах». Торговец вглядывался в пламя. «Да», — кивнул повелитель ночных кошмаров. «Тогда, кажется, ты странствовал с бродячими пнями, пытался отыскать с их помощью Реккера и спасти принцессу Эласию, дочь короля Газарангана. У тебя отличная память, мой старый враг Хельмер. А я думал, что мы друзья Аэш». Деймон не стал создавать себе ни трона, ни даже стула, сел на землю напротив торговца. В конечном счёте я единственный, кто остался из тех, кто знает твоё настоящее имя. Пепел, мудрец, величайший волшебник эры пьяного монаха и всех эр, последовавших за ней. Да, именно им торговец и являлся. Тот, кто недавно торговал цветами на базаре в посёлке Смертных, на самом деле был никем иным, как сильнейшим и древнейшим из бессмертных пеплом, мастером почти всех слов, тем, кто равен в своём волшебном могуществе князю демонов, королевам фейри и яшмовому императору. Очень поэтично, не правда ли? Я приподнял край мешка и достал оттуда бутылку вина. О, ты запомнил. Именно с ней ты явился тогда ко мне, Хельмер, пожал плечами величайший волшебник, чтобы помочь пройти через владения Анабрии. Да, ты стал первым, кто её убил. И как единственная сидхия, владевшая двумя землями, она обладала двумя жизнями. Пепел разлил вино по деревянным чаркам, и, ударив краями, они, человек и демон, выпили содержимое. «Отличное вино!» — кивнул Хельмер. «Последняя бутылка в безымянном мире. Интересно, сколько можно выручить за вино с выдержкой в тысячу эпох?» Эш только улыбнулся. «С кем ты будешь пить, когда я уйду, мой старый друг?» Так значит, теперь я друг. Хельмер подмигнул своим единственным глазом и вновь пригубил вино. Думаю, я не надолго тебя переживу, друг мой. Без тебя здесь будет совсем скучно. У меня не останется достойного соперника. Это-то меня и беспокоит, враг мой, вздохнул Эш. Кто расскажет о нас, когда мы уйдём? Или ты продумал и это? Если тебя беспокоит только это, мудрец Хельмер покачал чарку, будто хотел в ней что-то увидеть. "То не переживай. Меп выполнила свою часть уговора, так что раз уж это наша последняя встреча, давай помолчим о прошлом и выпьем за былое. В конечном счёте я в первый и последний раз провожаю в путь своего единственного друга". из самого верного врага Эш приподнял солютую чарку. Из самого верного врага согласился Хельмер, отвечая тем же жестом. Так они и сидели всю ночь, пили вино, смотрели в костёр и молчали о том, чего уже не вернёшь.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 и сделать меня сильнее. Фигура промолчала. Я готов. К чему? К тому, чтобы стать твоим учеником. Но ты уже мой ученик, Хаджар, и я уже тебя учу. Просто ты этого не замечаешь. А сейчас пришло время нового урока. Хаджар открыл глаза. Бой с Дедхьясане не просто оставил у него всего лишь несколько пелюли, но и вытянул все эмоциональные силы. Так что неудивительно, что он заснул, и, кажется, ему снился сон, только он не помнил, о чём именно. Путь посольства продолжался,